Глава 4. У разбитого корыта. Его снова унизили. Многократно. Жестоко. Это хозяйка, купившая Даню как будто скотину. Хорошо, хоть под хвост не полезла. Хотя там бы ее ожидало откровение. Все драконы в любой ипостасе мужскими достоинствами были одарены весьма и весьма основательно. «Странная очень девица. Он таких еще даже не видел. Настоящий маленький вихрь!» Да она пока торговалась с его мучителями, вокруг него обижала раз двадцать. Цокот от ее каблучков, ни на что не похожий, он уже даже начал различать в шуме рынка. И запах. Запах был невероятно манящим, головокружительным просто, хотя никаких особенных ноток он не различил. Вроде бы все просто. Маленький этот торнадо, пах со сосновыми стружками и домашним уютом. Но хотелось нюхать ее снова и снова. И пусть он подохнет, зато с этим запахом. Опять она пролетает мимо его морды. Не выдержал, уткнулся носом в коленке, как бездомный пес, с дрожью ощутив ее руку на затылке. Горячую, маленькую женскую руку. Захотелось мурлыкать. Сделал глазки еще жалостливее. Девушки всегда таяли от его взгляда. Небесно-голубого, искристого, как февральский лед. Сработало, конечно. Унизительная процедура продажи, загрузка в телегу этого неприятного деревенщина, что к ней клеился, были уже и не важны, Мучительно хотелось пить, а о еде он и не думал. Желудок слипся и о себе уже даже не напоминал. На лапы встать Даня просто не мог, как не старался. Ну и ладно, он жив, его больше никто не тыкает крючьями в пах, остальное дело техники, и в больших переделках выживали гордые лефлоги. Всю дорогу дракон четко прислушивался. Хозяйка была хоть и простушкой, но совсем не проста. Как она ловко накручивала этого Петрушку? Любо дорого смотреть. И зачем ей такое чудо? Как самец? Ну, конечно. Что-то дракону подсказывало, что ее соплеменник был способен совсем не на многое, и как самец тоже. За всю дорогу домой и не сделать попыток девицу прижать? От нее же буквально разила женским запахом и бурей энергии. огня, не девка!» Повел чутким носом. «Да, девственница. Кремень у него хозяйка. Ух, он бы!» «А что он?» «Лапками пошевелить он не может. Никаких больше способностей. Ничего не осталось. Грязный, драный, голодный». чешуйчатая шкура, набитая опилками. Вздохнул, еще раз незаметно рассматривая свою хозяйку. «Ну ничего, малышка, мы еще повоюем. Я сделаю тебя повелительницей великого дракона». Картина маслом, маленькая смуглая дева на спине могущественного потомка алмазных. Красота. «И никаких женихов там не надо», Краску только тратить на них. Все вычеркиваем. Ох, его, кажется, укачало. Начинало истошно мутить от запаха мужского пота и портянок. Сам он и то, лучше пах. Выгрузку своего тела немощного пережил с равнодушием. Сил страдать уже не было. Эти двое еще так противно над ним ворковали, что вовсе стало тошно. Кто он в этом мире? «Кусок рептилоидного мяса на тоненьких лапках, слабеньких, тоненьких лапках, никчёмненьких. У него нет ни дара, ни магии, ни сил, даже скромного обаяния и остальное на месте, но пока не в формате, увы. Краем глаза он следил за происходящим во дворе. Простачок деревенский, ну вообще, без мозгов, абсолютно». Зато хозяйка, вспомнив вдруг о существовании дракона, сжалилась и решила его напоить, схватившись за ведро. Такое маленькое, ведро чуть ли не с нее размером. Что она делает? А этот чурбан так и будет смотреть на все это? В длинном ряду очень ценных талантов, дарованных ему древними предками, и сейчас совершенно бесполезных, в самом хвосте стоял маленький такой талантик. Телепатия. Влезать в головы он мог лишь обычным людям, которых вокруг него с детства было немного. Процесс очень скучный, мысли людские были всегда одинаковы, да и управлять смертными быстро ему надоело. Зачем? Тем более, что прозорливые родственнички все подобные поползновения вычисляли и сурово пресекали. Хм. Даня открыл глаза шире, с трудом поймал взгляд этого... как его? «Гриня! Мать моя рыба! Какая пустыня в голове у парнишки! Сахара! Один саксаул, пара сусликов. Девственник и придурок!» Кажется, крикни он мыслью в этом пространстве, и откликнется гулкое эхо. «Надо попробовать!» «Ну-ка, Гриня!» Воды принеси мне, прекрасному. Меня тебе жалко. Я скотинка хорошая, и в хозяйстве вам всем пригожусь. Получилось. Одно было плохо. Похоже, хозяйка решила, что это полена с кудряшками — рыцарь. Но выбирать пока не приходилось. А главное, хоть один дар, самый маленький, но в активе у Дани остался хоть что-то. Дракон печально взглянул на корыто. Трещина сбоку, куда понемногу утекала вся его драгоценная вода. Вода! А ведь он был не просто дракон, он был обладатель двойной ипостаси. Подарка родителей, таких непохожих друг на друга, и таких великих. Они с сестрой были драконы морские. Крылатые повелители глубин и покорители неба. Вздохнул, одним махом выпив живительную влагу. «Он справится!» В животе мучительно заурчало. «Хорошо еще, что рептилии могут позволить себе голодовку неделями. Пока есть было нечего, дракон снова отправил себя в принудительный сон. Набираемся сил, они скоро понадобятся». «Эй, чудовище! Ты занял мне целый двор!» «Как тебя сдвинуть-то?» Дракон открыл глаз. Ему нравилась эта новая привычка — смотреть на мир поэтапно, вначале лишь одним глазом. Может, второй нужен ему и не будет. Маленькая хозяйка не уходила, руки в боки и снова подпрыгивает от нетерпения. Сколько в ней сил. Вся прям светится. Хорошо, дорогая хозяйка. Посмотрю на тебя сразу двумя глазами. Он поднял голову, медленно повернувшись к ней мордой. Подумал секунду и чуть поклонился. О, ты всё понимаешь, да? Ты ж моя умница. Не надо мне тут лежать. Пойдем, для тебя есть сарайчик. В руке у девушки был сухарик. Это она его так подманивала. Детка, мне этого сухаря даже для вздоха не хватит. Ну, хорошо. «Где там ваши сарайчики?» С огромным трудом он поднялся на лапы, спотыкаясь о каждый камушек дорожки, ковыляя на каждой былинке, дополз. Чисто. Пахнет свежим сеном. Беленые стены. Сквозь узкие окошки над крышей светит солнце. После телеги, цепи и базары почти пятизвездочный отель, и все включено. Не Бали, но жить можно. Он просто упал, малодушно поджав свои лапы. Девушка поджала губы, весьма недовольна, обошла его еще раз, громко шепча себе под нос. «Надо помыть бы. Вон, мухи уже разожрали. У тетки надо будет спросить ее славной мази на дегте. Коготь сорван, кровит, кожа потрескалась, бедной. Ой, тебя ж надо выгуливать, верно? Или прям тут... А мне потом убирать? Она критически осмотрела его размеры. Даня содрогнулся, быстро поднял голову и загнул гибкую шею так, что огромный драконий нос оказался в ладони от его лица. Девушка отшатнулась очень медленно и предельно выразительно дракон покачал головой. Ого! Да ты у меня чистюля. Это прекрасно, дракон. Давай я все закончу и выведу тебя. Потерпи еще, ладно? Дэн, мысленно все проклиная, молча положил обратно голову на сено и прикрыл глаза. «Чёртова баба, его поведут на прогулку, как домашнего пса. Задирать лапу по ветру! Содрогнулся. А толку, чтобы гадить, надо жрать, а ему просто нечем ее порадовать. Девушка промолчала, погладила чешую на спине. ей снова стало его очень жалко не мышчай вон она вполне разумный зверь, если отмыть так наверное даже красивый только в хозяйстве проку от него развернулась и быстро ушла все еще ругая себя за глупую жалость дракон успел уловить ее мысли милая девочка потянулся и закрыл хвостом дверь. Сарай будет считать теперь личным пространством. Уже меньше, чем через четверть часа, пространство было нарушено. За красную линию медленно и осторожно выдвигался лазочек. Пернатый. Жирненькая, сытая курочка вертела хохлатой головкой, будто кого-то разыскивала. Камикадзе куриное. Даня потянул носом воздух. Никогда еще живые курицы... «Не пахли ему так вкусно?» «Нет. Когда отец ставил его на крыло, устроив им с сестрой марш-бросок по Камчатке, вы и чешуйчатых они кого только не ели, было противно. От перьев и шерсти в желудке горело изжога, живот крутило нещадно, но отец оставался неумолим, говорил им. «Вы или драконы, или даже не пробуйте, детки!» И «Идите в целители» или паяйте колечки с кулончиками». «Денежно и безопасно». Но разве ж можно было, смотря на ошеломительный полет великого предка над пиками вулканов, просто так взять и отказаться от сущности? Да они с Элькой были готовы грызть камни, закусывая собственными хвостами, только бы стать драконами, как отец. А курица все приближалась. Даня был слаб. «Неуклюж!» Это тело слушалось его еще не очень стабильно. «Будет пытаться поймать? Промахнется!» Дракон открыл свою пасть очень медленно, стараясь не испугать эту жертву. Курица удивилась, покрутила тупой головой, осторожно приблизившись. «Иди сюда, милая птичка, ближе, ближе!» Пошевелил языком. В ответ крохотные глазки пернатой загорелись хищными огоньками. Наверное, она даже успела чуть-чуть помечтать о жирнейшем червяке, например. Сделала еще шаг, и дракон весь напрягся. Еще один, и ловушка захлопнулась. Курица улетела прямо в драконий желудок, уже на ходу перевариваясь. Впервые за неполные шесть местных дней дракон что-то поел. Капля в море, но все же. Только перья с хвоста сиротливо порхали по полу сарая, выносимые сквозняком во двор.